«Седьмое. Надо было отравить их. Хотя бы одного. Диана преподнесла бы бокал, а японец бы жахнул. Да, а потом бы они сложили два плюс два и поняли бы, кто за ними следит. Щепкин перебил хмурого Гаглидзе, открыл новую бутылку минеральной воды и наполнил стакан». После банкета почему-то хотелось пить. Хотя там капитан толком ни поесть, ни выпить не успел. Какой смысл травить одного или двух, если при них не было документов? «Значит, они подозревают, что за ними следят», — вставил Белкин. «Догадываются. Это и понятно, коли везут такие документы. Но кто именно, пока не знают» поэтому подозревают всех. Капитан опустошил стакан, отодвинул его, хотя нас подозревают меньше. И Браун помог, и легенда хорошая. Тогда второй вариант. Ротмистер выглянул в окно, посмотрел на мелькающие деревья и кустарники, скривил губы. Хотя мне эта езда уже поперек горла. Да мы только отъехали. — хмыкнул Белкин. — И еще пылить и пылить. — Поэтому и надоело. — Хватит. Капитан решительно хлопнул ладонью по столу. — Чего как бабы. Теперь так. Никаких рывков. Все просто. Спим, едим, ходим в ресторан, мило улыбаемся всем, особенно японцам. Играем в синема с нашим режиссером и его свитой. И ждем. А за Екатеринбургом, надеюсь, этот вариант сработает. В запасе почти сутки. А японцы фортель какой-нибудь не выкинут? С сомнением проговорил Белкин. Какой фортель? С поезда сойдут. Документы сожгут. Капитан криво усмехнулся. Им надо целыми до Владивостока добраться. И до своих. А после шума на банкете они теперь ни на какие приглашения не ответят. Такое только раз бывает. Ладно, сейчас отдыхать. Кого как, кака меня в сон клонит. Щепкин глянул в окно. Там стремительно темнело. День выдался долгим. Какая еще ночь будет? Подкрутил ус Гаглидзе. Кстати, а что там по нашим актерам и прочим? Сведения не пришли? А пока нет, видимо, собирают. Думаю, в Перми получим. Диана куда-то ушла к Зинштейну. Да, тот вроде как чтение сценария устроил. Ответил Белкин. Говорил, надо эпизоды проработать. А никто уже ничего не хочет после банкета. Женщины капризничают, мужики мятужуют А зачем? Не понял Гаглидзе. Темный ты человек, Чтобы запах перегара отбить. А, и петрушку тоже жуют. А где они ее нашли осенью? Ну, значит, только мяту. Ой, идите! Щепкин зевнул, Прикрыл рот кулаком, В сон клонит. Отоспитесь, Завтра день тоже будет трудным. Он простился с офицерами, закрыл дверь, решил сперва сходить посмотреть, что там делают Зинштейн, Диана и остальные, но желания идти куда-то не было. И капитан лег на спину, прикрыл глаза, стал проигрывать минувший день еще раз, подробно. В сон тянуло и Идзуми. Банкет выбил его из привычного графика, и вместо послеобеденного отдыха тот вынужден был сидеть за столом, слушать тосты и поднимать бокал. Однако Идзуми не мог позволить себе лечь спать, пока не будут прояснены все вопросы. Поэтому, выпив чашку крепкого чая, помощник посла подробно расспросил своих людей о произошедшем в его отсутствии. Пять человек обошли весь вагон. Обыскали все, включая тамбур. Потом проверили вентиляцию и ушли, докладывал Касуми. Оружия при них мы не заметили. Посторонних предметов тоже. Кроме пяти медиков, в вагон никто не входил. Из виду никого не выпускали. Но пришлось пустить их в ваш вагон, Идзуми Сама. Извините нас. Идзуми повел рукой. Извинения были лишними. Все сделано верно. Что-то еще? Больше ничего. После никто к вагону не подходил. Вы проверили вагон? Дважды. Перекрестно. Никаких посторонних предметов. Смотрели везде. Особенно в вашем купе. Касуми вновь поклонился, принося извинения за бестактность. Но Идзуми вновь не обратил внимания на его поклон. Это же мелочи. Он посмотрел на горо. Тот шагнул вперед. Обрабатывали весь состав. Это точно. Вчера и позавчера также обрабатывали все поезда, идущие на восток. В местной газете было сообщение о подозрении на эпидемию. О прекращении поставок мяса и молока из восточных губерний ничего неизвестно. Я чувствую запах хлорки. Идзуми вздохнул, прикрыл глаза. Можно считать, что это не была попытка отравить нас или провести обыск. Хорошо, с этим все. Кинджира вам показались странными ссора на банкете и агрессия этого купца. Секретарь на секунду подумал, отрицательно качнул головой. Нет, Идзуми сама. Купец был в ярости, это трудно имитировать. Он дрался всерьез и бил тоже. Портфель никто не пытался отнять. Никто, к нему не подходили, я не выпускал его из рук. Идзуми посмотрел на висящую на вешалке шубу. Соболинная, настоящая, и водка настоящая, и икра. И извинения помощника губернатора были искренними. И испуг его тоже. И этот американец, по словам секретаря, ударил купца всерьез. Хороший профессиональный удар боксера. Все же сильная вещь этот бокс. Очень развита техника рук. Не хуже, чем в китайском боксе, а то и лучше. Вот только ноги не используют и бросков нет совсем. Сразу видно, бокс вышел не из дворянского искусства, как, например, дзюдзюцу или европейская борьба. В боксе все изначально поставлено для боя без доспехов, как и в карате. Но это сейчас не важно. Важно, что драка в ресторане и санитарная обработка поезда не элементы игры русской контрразведки. Хотелось бы в это верить, но верилось не совсем. Беда старых разведчиков. Они шарахаются от своей же тени и видят подозрительное в самом обычном. Как гласит старое правило, если по утрам тебе кажется, что ночью за тобой следили, уходи на покой. Это сигнал что нервы больше не могут выдержать нагрузки, а значит, близок провал. Идзуми отправил охрану на пост, довольно сложил руки на животе. Если русские и искали документы, то не нашли их. Позволил он себе легкую улыбку. Это радует. Горо и Кинджира также сдержанно раздвинули губы. Документы Идзуми прятал лично, учитывая психологию тех, кто мог их искать. Он приклеил их липкой лентой к днищу сейфа. От случайного взгляда тайник защищала внешняя стенка дверцы сейфа, а зазор между ней и полкой всего в палец толщиной. При беглом осмотре не найти, ведь всегда сперва ломают сейф а когда нет времени на это, ищут где угодно, но только не под ним. — Позвольте спросить, Идзуми Сама, — склонил голову Кинджира, — вы действительно готовы организовать гастроли этой русской певицы? Надо ли мне навести справки? Идзуми не сразу вспомнил свое обещание Бурлаковой Дарье. хищно улыбнулся. После возвращения из Токио я подумаю об этом. Почему бы и нет? Хорошая музыка, как хороший обед, всегда к месту. Тем более, когда поет молодая девушка. Хотя она и не гейша, но вполне способна разжечь огонь в мужчине. Русские актрисы такие страстные. Не так ли, Иоши Кун? Кинджира смутился, ловя откровенный веселый взгляд Идзуми и замечая улыбку на лице горо. Я храню верность своей жене Идзуми сама, и для нее берегу свой огонь, тем более скоро ее увижу. Идзуми перестал улыбаться, довольно заворчал. «Э, верность дому всегда правильна. Мужчина может развлечься вдали от родины, но дома он должен проявлять уважение к своему имени. Идзуми отпустил секретаря и советника, сам налил себе чаю, приложил пальцы к горячей чашке, зажмурился от удовольствия и посмотрел в темень окна. На миг представил себя там, среди ветра и дождя в грязи и мраке, невольно поежился. Нет, только в молодости тяготы и невзгоды можно переносить с легкостью. В зрелом возрасте более пристойный покой и уют, и это правильно.